Глава одиннадцатая. Мы здесь заперты. Ничего не видим, ничего не слышим. Нас пятнадцать человек. Все потеряли кого-то из близких. Надо было бежать. Возможно, нам бы удалось оторваться. Хэштег в глубокой заднице. Дженни Твиттер. Пятница, 18 ноября 2016 года. В старом микроавтобусе вынуждены говорить шепотом, потому что мы их еще видим. Они похожи на ночных призраков, бледные. Они у самых окон, может быть, слушают или ловят вибрацию. Мы гнали, что было сил, затем прокололи колесо. Теперь мы застряли. Мы видели, что случается с теми, кто зашумел. Моя дочь. Беззвучные слезы. Моя девочка. Бам Краус, видеоканал Фейсбука. Пятница, 18 ноября 2016 года. Поняв, что они приближаются, мы остановились и затаились. Изи считает, что нам нужно было ехать до последнего. А теперь мы здесь, в ловушке, посреди поля вместе с сотней других машин. Вольва нас пятеро. Еды нет, воды нет, воняет потом, мочой и страхом. Веспы кружат над нами, усаживаются на крыше машин. Если кто-нибудь открывает дверь, они тотчас же набрасываются. Повсюду тела, превратившиеся в родильные дома. Нам нужно было бы гнать быстрее, уехать дальше. Впрочем, веспы, вероятно, все равно настигли бы нас. В скором времени нам тоже придется открыть дверь. Дэвид Миндоса, корреспондент CNN, Франция, Пятница, 18 ноября 2016 года. После аварии... После того, как я потеряла слух, причин бояться стало гораздо больше. Мне неприятно, а порой и страшно ездить в машине. Не нравится оставаться дома одной, даже в компании Отиса. Временами я ловила себя на том, что постоянно оборачиваюсь и оборачиваюсь, словно чтобы увидеть того, кто у меня за спиной. Толпы народа в общественном транспорте, на спортивных мероприятиях, в крупных магазинах Иногда вызывает у меня стремительно разрастающуюся панику. Но, по иронии судьбы, самое болезненное мое воспоминание относится ко времени еще до аварии. Мне тогда было лет пять или шесть, и это был самый настоящий кошмар. Джуд был еще грудным младенцем, и мама носила его на груди на перевязи, Как-то раз мирным, безмятежным вечером папа вошел в дом из залитого солнечным светом сада, наполненного жужжанием пчел. Я пила апельсиновый сок с печеньем и слушала свои любимые песенки из диснеевских мультфильмов. Папа жестом пригласил маму подойти к нему. Я подумала, они собираются обниматься. Мне нравилось смотреть на то, как мои родители обнимаются. Даже в том возрасте я считала, что они занимаются этим недостаточно часто. Иногда они даже целовались, и они смеялись, когда я им говорила, что это неприлично, поскольку на самом деле все мы понимали, что это не так. Это была любовь, и мне нравилось ее видеть во сне или наяву. Однако в тот раз папа лишь заговорил с мамой тихим, серьезным голосом. Солнечный свет тотчас же померк, сменившись густой, буквально осязаемой на ощупь тенью, которая накрыла сад, похитив все краски. Не успела я опомниться, как мы уже побежали все вместе, несясь со всех ног через сад, который вдруг из крошечного клочка земли с газоном и клумбами разросся до бескрайнего поля. Папа схватил меня за одну руку, мама за другую. Брат-малыш дергался у нее на груди при каждом судорожном шаге. Я успела увидеть мелькнувшие слева качели, а справа песочницу. Крышка сорвана, и на влажном песке отпечатки каких-то причудливых когтей. И при каждом шаге я выбивала из земли множество разноцветных шариков самых разных размеров. Я не видела то, что гналось за нами, но оно, очевидно, было где-то рядом. Его присутствие представляло собой что-то тяжелое, плотное, силу притяжения, влекущую нас назад. Чем быстрее мы бежали, тем медленнее становилось наше продвижение вперед. Это было что-то огромное, могучее. Но всякий раз, когда я пыталась обернуться и посмотреть на эту жуткую тварь, вторгшуюся в наш счастливый, радостный мир, родители крепче стискивали мне руки, увлекая вперед. Страшнее всего, самым страшным, страшнее внезапной темноты, страшнее бесконечного сада, заваленного брошенными сломанными игрушками, страшнее даже ощущение этого чудовища, настигающего нас, было выражение лиц моих родителей. Ужас за самих себя, жуткий страх за своих детей, опреченный взгляд в глазах, красноречиво говорящий, что каждый шаг — Каждый вдох бесполезный и лишь оттягивают неизбежное. Я с криком пробуждалась от этого сна. Со временем кошмары стали все более редкими, а в какой-то момент прекратились, и я даже этого не заметила. Впоследствии я поняла, что детство именно такое. Цепочка вех, больших и маленьких, на которые внимание обращаешь только тогда, когда они остаются позади. И вот сейчас, сидя в темноте в машине, я вспомнила тот кошмарный сон. Он навалился на меня удушливым грузом, сдавив грудь и затруднив дыхание. За нами гнались. Я видела в профиль папина лицо, так напоминающее мне те сны. Линна взяла меня за руку и пожала ее. И это также напомнило тот кошмар. Когда я моргала, всякий раз у меня перед глазами возникала размытая, пульсирующая картинка бесчисленных брошенных мечей, и мне казалось, что они сдуются и навсегда покроют лужайку. Ребенка, который с ними играл, уже давно не существовало. Я видела, что все молчат. Даже Джуд, похоже, прочувствовав общее напряжение, притих, прижимаясь к линне. Я жалела о том, что брат больше не сидит рядом. Это задача старшей сестры в такие моменты ухаживать за своим младшим братом, хотя ничего подобного прежде не случалось. Бывает, мы с Джудом деремся, однако наши ссоры вовсе не говорят о том, что мы с ним не любим друг друга. Мама часто говорит, «Подожди, Джуд, вот Элли вырастет и уйдет из дома, и тогда тебе просто безумно будет ее не хватать». Подавшись вперед, я повернулась к брату и, перехватив его взгляд, улыбнулась и изобразила колечко большим и указательным пальцами. Но Джуд не улыбнулся в ответ. Он понимал, что дела плохи. Я снова заглянула в планшет. Я следила за твиттером, там появился новый хэштег «Веспы Британия». Когда он только появился, я была в шоке, поскольку, сказать по правде, я, если честно, этого не ожидала. Хоть я и держал руку на пульсе событий, до самого последнего времени все это происходило где-то далеко. «Мы в безопасности, мы на острове, и это происходит с другими». Теперь так нельзя сказать. Сообщений было слишком много, и прочитать их все не представлялось возможным но и тех нескольких, которые я выбрала наугад, хватило, чтобы получить общую картину. Куколка из Дувра. Я вижу взрывы в море. Сумасшедший псих. Горизонт в огне. Что они делают? Премьер-министр Великобритании. Наши вооруженные силы противостоят нашествию веспов в небе над Ламаншем. Я закрыла экран крышкой, не желая больше это видеть. Приложение работы с альбомом оставалось открытым, наполняясь файлами и ссылками. Однако в настоящий момент мне хотелось остаться наедине со своими родными в полном невидении относительно того, что происходит вокруг. Развернувшись, я протянула руку к Отису, вальяжно растянувшемуся в пустом багажном отсеке Чироки. Я почесала ему брюхо, и он прикатился на спину, задрав лапы в воздух. Почувствовав, как он урчит в невинном удовольствии, я пожалела о том, что и мы не можем относиться ко всему так же просто. Мы снова выехали на автостраду. Глен в своем Лендровере следовал за нами, держась вплотную. Машин было много, все ехали быстро. Наклонившись вперед, я увидела, что спидометр показывает 60 миль в час. А в темноте, в таком плотном потоке, это было опасно. Непременно будут аварии. Один маленький удар, и все шоссе встанет намертво. Однако через несколько минут я увидела, почему аварии нас больше не задерживают. Мама и папа обменялись парой слов, после чего мама что-то коротко сказала в телефон. Поток машин замедлился. Впереди, за вереницей вспыхивающих стоп-сигналов, я увидела зарево пожара. На внутренней полосе поток машин двигался, как черепаха, и папа кое-как втиснулся на внешнюю полосу. Я обернулась, проверяя, что Глен не отстал от нас. Он держал такую маленькую дистанцию, что зад чероки заслонял фары Лендровера, и я отчетливо увидела сквозь лобовое стекло лицо Глена. Я отвернулась, не помахав ему рукой. Мы по-прежнему выдавали почти 30 миль в час, когда оказались рядом с местом аварии. Столкнулись несколько машин. Две были полностью разбиты и горели, а на асфальте были свежие следы, свидетельствующие о том, что потерявшие ход машины оттащили на обочину. Пламя бушевало. Несколько человек стояли рядом. Одну женщину, упавшую на колени, рвала. Кто-то обнимал друг друга, все были растеряны и не знали, что делать. «Надо их забрать», — подумала я, но мы уже проехали мимо и снова набрали скорость. Никто не произнес ни слова. Я была практически уверена в том, что в горящих машинах оставались люди. «Папа, ты как?» — спросила я. Он кивнул, не оборачиваясь. Выражение его лица оставалось неизменным. Все тот же страх, та же напряженная сосредоточенность, очертившая линию рта и зажегшая огонь в выпученных глазах. Обернувшись, мама кивнула на закрытый планшет у меня на коленях и очень старательно произнесла. «Элли, взгляни, ты можешь следить за дорожной обстановкой? Очень не хотелось бы застрять в пробке». Я кивнула. «Это точно, черт возьми!» — подумала я. Только не сейчас. Только не теперь, когда они будут здесь через... Сколько часов им понадобится? Мысль о том, чтобы застрять в веренице из тысяч машин с ворчащими двигателями, гудящими клаксонами, плачущими детьми и кричащими людьми... Я поискала. Смотреть было нечего. Похоже, дорожная обстановка никого не интересовала, когда было столько других причин для беспокойства. Я перепробовала все сервисы, проверяя, обновляется ли ситуация. Но на всех страничках картинка оставалась застывшей, замороженной вот уже несколько часов. Я уже рассматривала что-то с точки зрения «а вот раньше было...» К прошлому вроде бы нужно относиться спокойно. «Ничего», — сказала я, но, подняв взгляд, увидела, что никто не отреагировал на мои слова. «По дорожной обстановке ничего», — повторила я громче, и папа поднял руку, показывая, что услышал меня. Линна стиснула мне руку. «У меня все в порядке», — подумала я, но затем, увидев бабушкино лицо, осознала, что, вероятно, это она ищет утешение. Линна беззвучно плакала. Возможно, всему виной была боль, мучащая ее, или скорбь по поводу происходящего, отчаяние от собственного бессилия. Движение по автостраде снова замедлилось, и вдруг чероки резко остановился. Оглянувшись назад, я увидела, что и Лендровер затормозил, клюнув передом. Хлопнув руками по рулю, папа открыл дверь и встал на подножку так, что осталась видна только нижняя половина его тела. «Папа!» — окликнула я. Но мама приложила палец к губам. Поставив одну ногу на подлокотник на двери, вторую на петлю, папа взобрался на крышу чероки, полностью скрывшись из вида. Оглянувшись назад, я увидела, что Глен следит за ним. Другие люди тоже стали выходить из машины и всматриваться вперед. В море света фар они отбрасывали причудливые пляшущие тени. Я не увидела ничего очевидного, что могло бы вызвать затор, но, может быть, это было в нескольких милях впереди. Я заглянула в твиттер. Сумасшедший псих. Они достигли побережья. Мы заперты. Слышу крики, вопли. Премьер-министр Великобритании. Наши вооруженные силы продолжают сражаться с заразой. Старина Реджи. Рядом с нами разбился самолет, военный, сильный взрыв, и мы слышим, как эти твари ползают по нашей крыше. Старина Реджи, у меня на глазах они догнали и растерзали старую миссис Роджерс, нашу соседку. Старина Реджи, не могу унять нашу долбаную собаку. Я оглянулась на Отиса. Поднявшись на лапы, он высунул язык и учащенно дышал в внезапной переменной обстановки. «А я смогу его унять, если он начнет лаять?» — подумала я. Иотис посмотрел на меня своими черными любящими глазами. Забравшись обратно в машину, папа взглянул на маму. У него в глазах горел страх. Что-то сказав, он обернулся и повторил знаками для меня. «Впереди на дороге большой пожар, отсюда его не видно. Возможно, бензовоз или еще что-нибудь. Прямо мы не проедем». Джуд что-то сказал, но я не поняла. «Съезжаем с шоссе», — прочитала я по папиным губам. Забрав у мамы телефон, он позвонил Глену. Через минуту, пристегнув ремни безопасности, мы уже ехали по заросшему травой откосу. Обочину перегородили застывшие машины. Кое-кто последовал нашему примеру. Глен по-прежнему неотступно следовал за нами, и теперь, когда мы выбрались из застывшей вереницы машин, я увидела далеко впереди зарево. Слева от нас был отлогий склон, ведущий в ров, переехать который было невозможно, машина или опрокинется, или уткнется носом. Испугавшись, что чероки перевернется и покатится вниз, я зажмурилась. Стараясь прогнать из головы воспоминания о прошлой аварии. Линна снова стиснула мне руку, и кошмар нагрянул опять. Бег через сад, пустые качели, лениво раскачивающиеся на ветру, ожившие тени, догоняющие нас, валящие на землю. Подпрыгнув, Чироки приехал через бордюр и повернул влево, опасно наклонившись. Свет чужих фар, проникающий в салон, выхватил моих родителей, и всем своим весом подавшихся вправо. Папа вцепился в руль обеими руками. Я видела, какое усилие ему приходится прилагать. У него канатами вздулись мышцы, пальцы от напряжения побелели. Чероки выровнялся, последовал толчок. По капоту в лобовое стекло пролетели обломки дерева с проволокой. Я ощутила вибрацию, наша машина зацепилась за что-то боком. Линна напряглась. Лэндровер проследовал за нами сквозь пролом в ограждении, какое-то время таща за собой деревянные столбы с колючей проволокой. Затем мы затряслись по полю. Другие машины сделали то же самое. Не мы первые приняли такое решение, и чем дальше мы отъезжали, тем больше мне открывалась проходящая по насыпи автострада. Я насчитала по меньшей мере шесть машин, опрокинувшихся на бок или перевернувшихся на крышу, и еще несколько, застрявших в прочном деревянном ограждении. Впереди и позади нас по полю ехали другие машины, по большей части полноприводные внедорожники и, по крайней мере, один мотоцикл. И теперь, когда и остальные поняли, что происходит, я увидела, что не меньше десятка машин пытается повторить тот же маневр. Когда одна из них сползла боком по насыпи и сорвалась в ров, я отвернулась. Трясясь и подпрыгивая, мы ехали через поле. Отис лаял, его дыхание было теплым и затхлым. Я протянула руку назад, он лизнул ее, затем подставил свою грудь, чтобы я его почесала. Он стоял, качаясь и переступая влево и вправо. И мне захотелось крикнуть папе, чтобы он сбросил скорость, ехал осторожнее, так как собаке страшно. «Но страшно было всем нам!» И в отличие от Отиса, мы знали, в чем дело. Поравнявшись с нами, Глен опустил стекло. Он что-то крикнул. Мама крикнула в ответ. Я попыталась представить себе шум, вспоминая, на что это должно быть похоже. Рев двигателей, и стук подвески на ухабистом поле, повышенные голоса и лающие позади Отис. В тишине у меня были только воспоминания и вибрация. Глен выехал вперед, и родители обменялись несколькими короткими фразами. Линна что-то сказала. Папа покачал головой. «В чем дело?» — спросила я, но никто мне ничего не ответил. Я опустила взгляд на закрытый планшет. У меня не было желания его открывать, но сейчас я как никогда остро прочувствовала оторванность от родных. Я погладила синий чехол, гадая, какие ужасы он может преподнести. Перегнувшись через Линну, Джуд тронул меня за руку. Когда я повернулась к нему, он начал показывать знаками. Глен говорит, нам нужно какое-то время держаться подальше от дорог», — объяснил Джуд. «И он хочет ехать первым». «Почему?» — спросила я. Джуд бросил взгляд вперед, очевидно услышав какую-то папину реплику, после чего показал знаками. «Он считает, что знает, как лучше». Я улыбнулась брату. Он слабо улыбнулся в ответ и снова прильнул к Линне. Когда случилась авария, джут был еще совсем маленький, поэтому другой он меня не помнит. Иногда он интуитивно чувствует, что я хочу. Вот и сейчас он понял мое беспокойство по поводу того, что я оказалась отрезана от остальных. Я знала, что родители ненарочно исключили меня из своего общения, но иногда держать меня в курсе всего сложно, Это я также понимала. Впереди несколько машин скопились у дыры в ограждении. Одна за другой они двинулись вперед. Четыре проехали, но пятая завязла в грязи. Ее колеса вращались, бросая комья земли на машины сзади, но она не двигалась с места. Другая машина подъехала к ней сзади и попыталась подтолкнуть ее, но тщетно. Люди в панике выскочили из машин, крича друг на друга в беззвучном гневе. Глен повел нас прочь от затора, направляясь в дальний угол поля. Мы держались метрах в десяти позади, и я обратила внимание на то, что папа также старается ехать чуть в стороне, не следуя в колее андровера. Он хотел дать колесам чуроки, за что зацепиться. На вспаханном недавно поле тут и там блестели лужи, Мы могли в любой момент застрять. Мы доехали до кустых зарослей, кустов и деревьев, и Глен поехал вдоль них зигзагами, чтобы освещать фарами препятствия. Меня охватило отчаяние. Мы возвращались к автостраде, которая по-прежнему мертво стояла. Все новые и новые машины пытались съехать с отлогой насыпи, и количество застрявших во рву внизу теперь уже измерялось десятками. В свете фар вдоль шоссе туда и сюда метались тени. Одни, казалось, метались бесцельно, но небольшие группы людей спускались по насыпи вниз. Эти люди решили бросить свои машины. Я не могла себе представить, чтобы такой затор мог рассосаться. Он уже растянулся на юг, покуда хватало глаза и, вероятно, увеличивался с каждой минутой. Я поймала себя на том, что мысленно гоню всех этих людей прочь. Они перепуганы, они шумят. Эта мысль поразила и потрясла меня, и мне стало стыдно. Мне захотелось закрыть глаза и представить, что мы уже в Шотландии, в Ред Роке, где я в последний раз бывала еще такой маленькой, что ничего не помнила. Раскрыв планшет, я открыла страницу новостей BBC. Сообщения поступали в реальном времени, и я прочитала последние 0604. В Ломанше горят несколько кораблей. Многие суда дрейфуют. Предположительно, на них заглушили двигатели, чтобы исключить шум. 0611. Веспы замечены вдоль южного побережья на участке от Рамсгейта до Истбурна. 0623. Из юго-восточных районов Англии поступают многочисленные сообщения о нападениях. 0628. Имеют место военные удары. Имеют место военные удары. Я была уже достаточно взрослой, чтобы понимать, насколько это туманная фраза. Все, что связано с армией, очень шумное, не так ли? Пушки, взрывы, самолеты, вертолеты, бомбы. Бесшумным может быть разве что химическое оружие, какие-нибудь газы, но ведь это Великобритания. Она никогда не пойдет. На такое. Они пересекли Ламанш, сказала я. Чероки провалился в колдобину и меня хорошенько тряхнуло. Подняв взгляд, я увидела, что мы едем следом за Лендровером в дыру в ограде. Снизу шла сильная вибрация от колес, стремящихся обрести сцепление с землей. Ветки царапали бока и стекла Чероки. Наконец мы вырвались на соседнее поле и прибавили газу, догоняя Глена. Я увидела, как папа облегченно выдохнул. Протянув руку, Линна закрыла крышку планшета. Нахмурившись, я посмотрела на бабушку и подалась к двери, чтобы лучше разглядеть ее лицо. Я вопросительно подняла брови. «Мы знаем, что произойдет», — раздельно произнесла Линна, привлекая меня к себе. Я отдалась ее объятиям. Когда я закрыла глаза, мне на мгновение снова привиделся тот кошмарный сон. Бегство от теней, ощущение неподъемной тяжести страха.